Глава шестая. Луга влажные, из дорог стекает вода. У меня в кармане маленькая банка, и я иду вдоль канала, усаженного тополями. В детстве я ловил здесь рыб и бабочек, и лежа под деревьями мечтал. Весной в канале много лягушачьей икры и головастиков. Светлые зеленые островки тины плавают на поверхности. Длинногие кузнечики носятся между стеблями тростника. и раи колюшек, мелькая в воде, отбрасывают на золотистое дно свою тень. Холодный сыр. Тополя выстроились вдоль канала в ряд. Сучьи и голы, но на них виснет легкий синий дымок. Настанет день, и они снова зазеленеют и зашумят, и снова над землей засветит теплое и ласковое солнце. Оно будет светить над этим клочком земли, с которым для меня связано такое множество воспоминаний. Я забуду о войне, и все будет снова как раньше. Я спускаюсь по склону берега. Внизу промелькнула пара рыб, и я более не в состоянии удержаться от соблазна. Там, подальше, где канал суживается настолько, что я могу встать над ним, широко расставив ноги, я начинаю караулить и захватываю рукой пару колюшек, Я опускаю их в банку и наблюдаю за ними. Колюшки мечутся во все стороны. Они так проворны и прихотливы, со своими тремя колючками на спине, тонким коричневым тельцем и брюшными половниками. Вода прозрачна, как хрусталь. И внезапно у меня захватывает дыхание. Я чувствую, как все это прекрасно. Как прекрасна вода в банке, на которой играют солнечные лучи и отцветы. Я бережно беру банку в руку и бреду дальше. Я осторожно несу банку и порой заглядываю в нее. Сердце мое бьется, словно мне удалось поймать и положить в эту банку свою юность. И теперь я несу ее домой. Я осторожно несу этот стеклянный сосуд, и во мне живет надежда. Надо мною веет ветер, и на горизонте синеют горы. но неожиданно меня охватывает ужас. Скорей вниз, укрыться, ведь я на виду. Я во власти безумного страха. Я хочу, простирая руки, ринуться к дереву, чтобы спрятаться за него. Я дрожу и задыхаюсь, потом облегченно вздыхаю. Прошло. миновал. Я оглядываюсь по сторонам. Нет, никто не видал. Проходит некоторое время, прежде чем я успокаиваюсь. Потом я наклоняюсь и поднимаю банку, выпавшую у меня из рук. Вода расплескалась, но рыбешки все еще там. Спустившись к каналу, я снова набираю воду. Я продолжаю медленно идти и думать. Лес все ближе и ближе. Дорогу перебегает кошка. Дорожные насыпь уходят между полей до самого леса. Здесь можно было бы вырыть землянки, думаю я, бетонные укрытия. Влево можно было бы повести линию окопов, а напротив поставить пару пулеметов и выставить пост. Остальные пулеметы поближе к лесу, и тогда весь этот участок окажется под перекрестным огнем. Тополя пришлось бы вырубить, чтобы они не служили мишенью для неприятельской артиллерии. затем за холмом поставить несколько минометов, и все. Пусть тогда приходят. Доносится свисток паровоза. Я поднимаю голову. Что я здесь делаю? Я пришел сюда, чтобы взглянуть на поля моей юности, и теперь я планирую здесь укрепления и окопы. Такова привычка, думаю я. Мы не можем больше любоваться пейзажем. Он превращается для нас в участок фронта. Старая мельница на холме больше не мельница, а опорный пункт. Лес не лес, а прикрытие для артиллерии. Всюду ведение войны. Я пытаюсь стряхнуть с себя эти мысли и пытаюсь думать о том, что было раньше. Но мне это не удается. Я не испытываю той радости, которую я испытывал, находясь здесь раньше. У меня нет охоты продолжать прогулку. И я поворачиваю назад. Вдали я вижу одинокую фигуру. Она приближается ко мне, это Георг Крахе. Что ты здесь делаешь? — удивленно спрашивает он. — А ты? — Ничего, — говорит он. — И я ничего. — А зачем у тебя эта банка? — спрашивает он. И во взгляде его таится легкая насмешка. Я краснею. — Тебе нечего стыдиться, — говорит он. — Хотел, должно быть, снова половить рыбу. Я утвердительно киваю. — И? — спрашивает он. Я качаю головой. — Да это больше не вяжется с форменной одеждой. Задумчиво говорит он. Мы садимся на штабель дров и закуриваем. Рахе снимает свою фуражку. — Помнишь ли ты, как мы обменивались почтовыми марками? — Да, я помню об этом. Дрова на солнце пахнут смолой, поля дрожат, и к нам с воды доносится дыхание свежести. Я тоже помню, как мы искали лягушек, читали книги, как беседовали о будущем и о жизни, которая нас ожидает за голубым горизонтом, заманчивая, как отдаленная музыка. Все это стало потом совсем иным. «Не так ли, Эрнест?» — говорит Рахей и улыбается. Нам всем свойственна эта улыбка, в которой одновременно и горечь, и усталость. Там, на фронте, мы ловили рыбу по-другому. Ручную гранату в воду, и рыба всплывала на поверхность с полопавшимися пузырями белым брюшком вверх. Это было практичнее. «Как могло случиться, Георг, — говорю я, — что мы сидим здесь и не знаем, с чего начать?» «Чего-то не хватает, Эрнеста, а?» Я киваю головой. Он хлопает меня по плечу. «Я тебе скажу, чего не хватает». «Вот это!» И он указывает на поля. «Это жизнь! И мы росли вместе с нею. А там, позади нас, и он указывает вдаль. Там была смерть, и она несла разрушение. Она внесла разрушение и в нас». и он снова улыбается. «Мы нуждаемся в ремонте, мой мальчик. Быть может, было бы лучше, если бы теперь было лето, — говорю я. Летом все легче. Умирать одинаково тяжело всегда, — отвечает он и выдувает облако табачного дыма. А ничему иному до сих пор мы не научились». Он встает. «Пойдем домой, Эрнест». «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что я собираюсь делать дальше?» Он наклоняется ко мне. «Я снова стану солдатом». «Ты с ума сошел, Георг?» — говорю я. «Нет», — возражает он. «Он очень серьезен в этом мгновение. Я лишь последователен». И он начинает говорить о другом. Когда вдали показываются первые дома города, — Я беру банку и выливаю воду вместе с рыбешками обратно в канал. Рыбешки быстро уносятся вдаль. А банку я оставляю на берегу. Я направляюсь с Людвигом и Альбертом в психиатрическую лечебницу. Несколько дней тому назад туда перевезли нашего товарища по школе Бедеккера, и мы хотим навестить его. Стоит ясный день. С холма, на котором стоит лечебница, Открывается широкий вид на поля. Там работают сумасшедшие в своих бело-синих полосатых куртках под надзором стражей в мундирах. Из одного из окон правого флигеля доносится пение. Поет больной, и это производит такое странное впечатление. Бедекер помещается вместе с еще несколькими больными в большой палате. Завидев нас, один из больных кричит «В укрытие! В укрытие!» и лезет под стол. Остальные не обращают на него никакого внимания. Бедекер тут же идет нам навстречу. У него узкое желтоватое лицо, острый подбородок и оттопыренные уши. Он выглядит еще моложе, чем раньше. И лишь глаза его беспокойны и постарели. Прежде чем мы успеваем поздороваться, кто-то отводит нас в сторону. — Какие новости оттуда? — спрашивает он нас. — Ничего нового, — отвечаю я. — А на фронте? — Мы взяли, наконец, Верден. Мы переглядываемся. Ведь давно уже заключен мир, успокаивающе замечает Альберт. Больной хохочет. Какой неприятный, блеющий смех. Не давайте себя морочить. Они просто дурачат нас и ждут, чтобы мы вышли отсюда. И тогда они схватят нас и отправят на фронт. И он таинственно добавляет, но меня им не поймать. Бедекер протягивает нам руку. Мы смущены, потому что мы предполагали, что он будет гримасничать и скакать, как обезьяна, или хотя бы беспрестанно дрожать. А он улыбается нам своим скошенным ртом и говорит. — Не думали, должно быть, а? — Ну ты ж совсем здоров, — отвечаю я ему. — Что с тобою? Он проводит рукой по лбу. Головная боль. Словно обруч сдавил голову. И потом флери. Он был засыпан под флери и несколько часов лежал вместе с другим солдатом. Лицо его было придавлено балками к телу другого солдата, у которого снаряд разорвал живот. У того второго голова была свободна, и он непрерывно кричал. И при каждом вопле волна крови заливала лицо Бедекера. Постепенно кишки выползали из раны наружу и грозили задушить Бедекера. Он должен был засовывать их обратно в развороченный живот раненого, иначе он задохнулся бы, и каждый раз, когда он прикасался к раненому, он слышал его вопли. Обо всем этом он рассказывает совершенно связно и толково. И каждую ночь он снова приходит ко мне, и я задыхаюсь. Комната полна белых липких змей и крови. Но раз ты в сознании, разве ты не можешь бороться с этим, спрашивает Альберт? Бедекер качает головой. Не помогает даже, если я не сплю. Они появляются, как только темнеет. И он содрогается. Дома я выпрыгнул в окно и сломал себе ногу. И тогда меня доставили сюда. Да оно и лучше. Кто знает, чтобы я еще натворил. К нам протискивается человек в мундире артиллериста. Широко простирая руки, он шепчет «Осторожно!» — Не дотрагивайтесь, я проглотил бомбу! Осторожно, осторожно, а то я взорвусь! — Что вы теперь делаете? — продолжает спрашивать Бедекер. — Вы сдали ваши экзамены? — Скоро сдадим, — отвечает Людвиг. — Должно быть, у меня ничего не выйдет, — печально замечает Бедекер. — Такого, как я, они не подпустят к детям. Больной, который раньше крикнул в укрытие, подкрадывается к Альберту и ударяет его в спину. Альберт вспыхивает, но, опомнившись, сдерживает себя. Больной хихикает, что то что-то шепчет. Он задыхается от смеха, но внезапно становится серьезным и уходит в угол. — Вы бы не могли написать майору? — спрашивает Бедекер. — Какому майору? — удивленно спрашиваю я. Людвиг толкает меня. — О чем нам написать ему? — быстро подхватываю я. — О том, чтобы он меня отправил во флерии. — возбужденно говорит Бедекер: Это мне помогло бы, конечно, помогло бы. Там теперь все тихо, а я там был только во время боев. Я бы побывал в ущелье смерти под Флерией. Там теперь не услышишь ни одного выстрела, все тихо, и тогда у меня прошло бы все. И я тоже успокоился бы тогда. Что вы скажете на это? — Это и так пройдет у тебя, — говорит Людвиг и кладет ему на плечо свою руку. Ты должен только захотеть этого. Бедекер печально смотрит вдаль. Если бы здесь не было старшего врача, он всем нам делает прививки крысиной крови. Этого никто не выдержит. Напишите же майору. Меня зовут Герхард Бедекер. Через два «К». Его глаза застыли и ничего не видят. Не могли бы вы принести мне яблочной пастилы? Я так хотел бы снова разок поесть яблочной пастилы. Мы обещаем ему выполнить все его просьбы, но он больше не слушает нас. Вдруг он стал совершенно безучастным. Когда мы уходим, он встает и отдает нам честь. Потом он садится за стол. Глаза его совершенно лишены выражения. В дверях нас кто-то задерживает. Мрачный человек, все время молчавший, Пытается сунуть нам записку. «Передайте ее моей жене. Меня напрасно заперли здесь. Это из мести. Передайте это моей жене. Пусть она пойдет к кайзеру. Прямо к кайзеру. Я здоров. Меня должны выпустить отсюда». Людвиг берет записку. Я снова бросаю взгляд на Бедеккера. Внезапно, словно пробудившись ото сна, он вскакивает и бросается ко мне. «Возьмите меня с собой». говорит он, и голос его звучит так странно и звонко. Они снова идут. Он боязливо жмется к нам. Мы не знаем, что делать. В эту минуту входит врач и осторожно берет Бедеккера за плечо. Мы пойдем в сад, говорит он спокойно. И Бедекер послушно дает себя увести. Солнце склоняется к закату. Из-за решетки все еще доносится голос певца. Мы идем рядом и молчим. Мне кажется, Людвиг, — вдруг говорит Альберт, — в нас всех сидит что-то такое. Я лежу на диване, вытянув ноги, опустив голову на спинку и закрыв глаза. В дремоте мысли так странно путаются. Усталость охватила меня, и я на грани яви сна. Откуда-то издали доносится громыхание орудий, свист гранат. Доносится медный звон гонгов, извещающих о газовой атаке, но прежде чем я успеваю схватиться за свой противогаз, мрак, окутывавший меня, расступается, земля, к которой я прижался, расплывается и становится теплой плюшевой обивкой дивана. Я чувствую, я дома, и звуки фронта тают, в приглушенном звяканье посуды, которую моя мать осторожно ставит на стол. Потом снова наплывает темнота, а вместе с нею и гул артиллерийской канонады, но теперь она доносится издалека, словно из-за лесов и морей. Канонада перебивается отдельными словами, постепенно обретающими смысл и складывающимися во фразу, достигающую моего слуха. «Колбаса от дяди Карла», — говорит моя мать, прорезая приглушенный грохот орудий. Эти слова доносятся до меня в то мгновение, когда я нахожусь на краю воронки, в которую я готов соскользнуть. Одновременно передо мной мелькает самодовольное сытое лицо. «Ах, это он!» — раздраженно говорю я, и мой голос звучит, словно я набил рот ватой. Настолько я устал. Это проклятая дыра! И я лечу, лечу, падаю. и меня обволакивают тени, они нахлынули на меня все более темными волнами. Но я не могу заснуть. Мне чего-то не достает. Мне и не того, что было раньше, этого равномерного и тихого металлического позвякивания. Медленно возвращаются ко мне мои мысли, и я открываю глаза. И я вижу, что передо мною стоит моя мать. Лицо ее бледно и испуганно. «Что с тобою?» — испуганно кричу я и вскакиваю. «Ты больна?» Она отстраняется. «Нет-нет, но неужели ты мог сказать нечто подобное?» Я начинаю думать, что я сказал. «Ах, вот что! Это о дяде Карле!» «Но, мама, нельзя же быть такой чувствительной!» Облегченно рассмеявшись, говорю я, «Дядя Карл, ведь ты и сама знаешь об этом, спекулянт!» «Нет, не в этом дело», — говорит она чуть слышно, «но то, что ты можешь употреблять подобные выражения...» Внезапно я вспоминаю слово, которое вылетело у меня сквозь дремоту. Мне стыдно, что это случилось со мной в присутствии моей матери. Оно вырвалось у меня, говорю ей в свое оправдание, сразу как ты не привыкнешь к тому, что ты больше не на фронте. Там у нас в выборе слов не стеснялись, но зато были сердечные отношения. Я приглаживаю волосы и застегиваю куртку. Потом я шарю в поисках сигарет. При этом я ловлю на себе взгляд матери и замечаю, что ее руки дрожат. Но мама удивленно говорю я и кладу ей руку на плечо. Право, это уже не так страшно. Таковы солдаты. Да-да, я знаю это, соглашается она. Но ты тоже такой. Я хохочу. Разумеется, я такой же. Хочу я крикнуть, но умолкаю и ничего не говорю. Внезапно меня что-то поражает. Я сажусь на диван и пытаюсь овладеть собой. Передо мной стоит пожилая женщина с опечаленным лицом. Она сложила руки, усталые, много поработавшие на своем веку руки, с мягкой морщинистой кожей, сквозь которую просвечивают синие жилки. Эти руки ради меня стали такими. Раньше я никогда не замечал этого. Раньше я вообще не замечал многого. Я был слишком молод. Но теперь я начинаю понимать, почему я для этой слабой и изможденной женщины не должен быть таким же, как все остальные солдаты, ведь я ей сын. Для нее я остался навсегда ее ребенком, даже став солдатом. Для нее война была лишь массой страшных врагов, угрожавших ее любимому ребенку, но ей никогда не приходило в голову, что ее ребенок также был для детей других матерей страшным врагом. Я перевожу взгляд с ее рук, на свои собственные руки. Эти руки в мае 1917 года закололи француза. Я чувствовал тогда отвратительную жаркую струю крови на пальцах. А я, обезумев от страха и злобы, продолжал колоть и колоть. И когда француз с хрипом схватился за рану, я не смог удержаться и продолжал колоть. Теперь я колол сквозь руки, пока он не сполз на землю как опорожненный мешок. Потом меня вырвало, и я проплакал всю ночь на Лишь на утро Адольф Бетге пришел утешить меня. Мне тогда было восемнадцать лет, и это была первая атака, в которой я участвовал. Я смотрю на свои руки. Во время большой атаки в начале июля. Я застрелил этими руками трех человек. В течение целого дня они висели на проволочном заграждении. Их поникшие руки вздрагивали и колебались при каждом сотрясении от взрыва гранат, и казалось, что они грозят или молят о помощи. У одного из них были совсем седые волосы, и язык его далеко высунулся изо рта. Потом мне пришлось как-то... бросить ручную гранату на расстоянии двадцати метров, и я видел, как английскому офицеру оторвало ноги. Он ужасно закричал, вытянул голову с широко раскрытым ртом и попытался поползти на руках, как тюлень, но вскоре и зашел кровью. А теперь я сижу перед матерью, и она готова расплакаться от того, что я огрубел настолько, что могу произнести непристойное слово. — Эрнест, — тихо говорит она, — я уже раньше хотела сказать тебе. Ты очень изменился. Ты стал таким беспокойным? — Да, — с горечью думаю я, — я изменился. — Но что тебе известно обо мне? Ничего, кроме того, что я некогда был тихим, мечтательным мальчуганом. Нет, нет, никогда ты не узнаешь о том, что с нами сталось за последние годы. Никогда ты не узнаешь, чем мы стали. Одной сотой части этого оказалось бы достаточно для того, чтобы разбить твое сердце. Ты дрожишь и сгораешь от стыда, когда слышишь одно словечко, которое не вяжется с твоим представлением о том, каким я был раньше. Все образуется. Говорю я беспомощно и тщетно, пытаясь успокоить ее этим замечанием. Она садится и поглаживает мои руки. Я отстраняюсь, и она огорченно смотрит на меня. «Порой ты мне кажешься совсем чужим, Арнест, говорит она. «У тебя тогда лицо, которого я никогда раньше не видела». «Я должен сперва свыкнуться совсем», — говорю я. «Я все еще чувствую себя здесь, словно я...» Пришел сюда на побывку. Сумерки сгущаются. Из коридора в комнату входит пес и вытягивается у моих ног. Когда он взглядывает на меня, его глаза блестят. Он тоже еще не свыкся со всем этим и тоже испытывает беспокойство. Мама откидывается назад. «Тебе кажется, что ты только на побывке?» — Да, и это самое главное, — говорю я и встаю. Она продолжает сидеть в углу, маленькая фигурка, окутанная сумерками, и внезапно я испытываю прилив нежности и чувствую, как мы поменялись ролями. Теперь она ребенок. Я люблю ее. Ах, да разве когда-либо я любил ее больше, чем сейчас? Ведь я знаю, я никогда не сумею прийти к ней, и рассказать ей все, и, быть может, обрести в этом покой. Разве я не утратил ее? И внезапно я чувствую, как я одинок». Она закрыла глаза. «Я оденусь и пройдусь немного», — шепчу я, чтобы не помешать ей. Она кивает головой. «Хорошо, мой мальчик», — говорит она, и через мгновение чуть слышно добавляет. «Мой славный мальчик». Эти слова поражают меня в сердце, и я осторожно притворяю за собою дверь. Я сижу в своей комнате за столом. Волк положил свою голову ко мне на колени и глядит на меня. Я поглаживаю его. При этом я ощущаю, какие у него шрамы на шее и на спине. Да и левый глаз у него поврежден. След ружейной пули. В комнате светло и спокойно. Перед окном стоит аквариум с золотыми рыбками. Рядом пестрый ряд книг, рояль и коллекция бабочек. Все это вещи, которые там, на фронте, когда я вспоминал о них среди ночи, доводили меня до слез. Тогда я думал о том, что счел бы счастьем, если бы лишился ноги или руки и получил бы возможность снова возвратиться к этим вещам. Настолько все это казалось тогда утраченным и призрачным. Я поглаживаю пса и продолжаю разглядывать эти вещи, некогда составлявшие всю мою жизнь. Я брожу между ними и прикасаюсь к ним, но я не могу разгадать загадки. Как могли они раньше пробуждать во мне такую радость? А теперь так печалят меня. Раньше мне казалось... что все гораздо больше и красивее, чем это было на самом деле, что вид из окна был гораздо шире, рояль полнозвучнее, что книг было значительно больше и что аквариум был не пасмурным сосудом, а солнечным осколком золотистой зеленой жизни. Я встаю и начинаю рыться в своих вещах, пытаясь найти тетради с моими школьными сочинениями. Ведь мы писали их за два месяца до ухода на войну. В них я найду, как мы представляли себе нашу будущность. Я хочу прочесть их, но потом я отказываюсь от своего намерения. Среди книг я нахожу часы в желтоватом прозрачном футляре и никелированную цепочку. Рядом с часами лежит перочинный нож и потертый бумажник. Все это принадлежало Генриху Веслингу. я должен отдать эти вещи его жене. Он пал в последние дни пребывания на фронте. Пес трется мордой о мои колени. Я раскрываю окно. В него врывается ночной воздух. Я высовываюсь. Улица тиха, тротуар блестит, влажный от дождя. За башней кирхи громоздятся тучи. И я непроизвольно вздрагиваю. Ночь сырая и туманна. Эта ночь, благоприятствующая наступлению, потому что в такую ночь летчики не могут наблюдать за противником и ничего не разглядишь. Но сколько безнадежности в такой ночи, когда лежишь и ждешь, когда наступит пора умереть в воронках и в болотной жиже? В последний раз нам пришлось наступать в сырую пасмурную ночь. Мы полагали, что уже будем отправлены в тыл и лежали в резервных окопах, ожидая, что нас сменят. Было сравнительно тихо. На горизонте вспыхивали огоньки выстрелов. Казалось, что там жарко натоплено. Ракеты взлетали над артиллерийскими зарницами серебряными и пестрыми цветами. Луна большим кровавым диском плыла над развалинами разрушенной фермы. Большинство из нас спало, и только Юб порой меланхолически поднимал голову над бруствером. «Странные гранаты», — сказал он внезапно. Мы прислушались. Свист и шипение пролетавших снарядов перемежались теперь каким-то новым протяжным длительным звуком, который был настолько нов и необычен, что у меня пробежал по коже мороз. «Газовые снаряды!» — крикнул Вилли и вскочил. Мы все проснулись и напряженно прислушались. Веслинг указал на небо. «Вот они! Дикие гуси!» Под серым навесом облаков вытянулся темный клин. Острием клин был обращен к луне. Теперь он прорезал диск, и отчетливо видны были черные тени, множество крыльев. Были слышны терявшиеся в отдалении дикие чужие крики. — Они улетают! — прошептал Вилли. — Если бы можно было так же улететь! Два крыла и прочь отсюда! Я встал. Я все еще не отдавал себе в этом отчета. Ведь только что я сидел рядом с Юпом. Сидел безучастный и опустошенный. А теперь... Все во мне пробудилось и снова ожило. Желание, страх, жажда жизни, колдовское смешение различных картин, освещенные фонарями улицы, девушки, светлые облака, теплый световой круг лампы, и все это было перемешано с загаженными окопами, трупами и черными скелетами, повисшими на колючей проволоке впереди нас. Теперь придет зима. — медленно сказал Веслинг и поглядел вслед гусям. Брайер печально пробормотал. — Я их вижу впервые. На забавнее всех внезапно оказался Коссоле. Он переспросил Веслинга, действительно ли это были гуси, и осведомился, так же ли вкусные дикие гуси, как и домашние. — Примерно, — ответил Веслинг. — Черт подери! Коссоле взволновался. Это выходит, что над нами летят два десятка чудесных жарких!» И снова над нами пролетела стая. И снова мы услышали странный холодящий звук. Хлопанье крыльев и гусиные крики смешались с воем крепчавшего ветра. Все это вместе образовало своеобразное сочетание жизни и свободы. Прогремел выстрел. Кассалей разрядил винтовку и теперь старательно уставился в небо. Он целился в самую середину стаи. Рядом с ним стоял Тияден, готовый, словно охотничий пес, броситься за дичью, если она упадет. Но стая продолжала лететь. «Жаль», — сказал Бетге, — «а ведь это был бы первый с толком сделанный выстрел в этой поганой войне». Кассале разочарованно отшвырнул винтовку. «Если бы у меня была пара патронов с дробью!» И он погрузился в мечтание. «Эх, что бы тогда было!» При этом он непроизвольно жевал. «Тебе бы следовало пойти в летчики, — ухмыльнулся Юб. Тогда бы ты мог их ловить сеткой. Заткнись, — огрызнулся Кассале, — и собрался снова лечь спать. Шел дождь. Мы сели, прислонившись друг к другу спинами и прикрывшись носилками. Теперь мы походили в нашем окопе на темный пригорок земли. Потом прибыл приказ о наступлении. Загромыхали винтовки, заскрипели пояса, и снова над землей встал тяжкий запах смерти. Мы понадеялись, что навсегда освободились от всего этого. Мысль о мире взметнулась над нами, как ракета, и если мы даже и не поняли, и не поверили в нее, то все же она в нас зародила надежду. Раньше один год войны пластом ложился на предыдущий год. Один год безнадежности сменялся другим годом, и, подсчитывая все эти годы, мы могли лишь дивиться тому, что война тянулась так долго. Но теперь, когда стало известно, что каждый день мог принести известие о мире, каждый час приобретал тысячекратное значение и вес. Каждая минута в бою казалась нам более длительной и тяжелой, чем все то время, которое мы провели на войне до этой минуты. Над нами облака торопливо проплывали мимо луны, а в брустверах завывал ветер. Свет и тени беспрестанно сменяли друг друга. Тесно сомкнувшись, шли мы, группа теней, злосчастный второй взвод, в котором осталось всего лишь несколько человек, ибо вся рота сейчас численностью не превышала обыкновенного взвода. Эта горстка людей была просеяна. В ее составе имелись трое, которые были со времен четырнадцатого года. Бегги, Веслинг, Коссоле. Они знали все и могли рассказать нам о первых месяцах войны. и эти рассказы звучали так словно они говорили о временах древних германцев каждый попытался отыскать в расположении свое гнездо свой угол все было как обычно светящиеся ракеты пулеметы крысы Вилли ловко рассчитанным движением подбросил одну из крыс в воздух и на лету разрубил ее лопатой раздались одиночные выстрелы справа издали донесся треск взорвавшиеся гранаты». «Надеюсь, здесь пройдет спокойно», — сказал Веслинг. «Теперь на прощание получить», — сказал Вилли и покачал головой. «Если не повезет, так и в носу сломаешь палец», — проворчал Валентин. Людвиг лежал на носилках. Право, он мог бы остаться в тылу, он уже тогда хворал по носам, но он не хотел остаться один. Вейль дал ему таблетки, а Валентин уговорил его выпить водки. Леддерхоза попытался что-то рассказать, но никто не слушал его. Мы лежали. Время шло. Внезапно я вздрогнул и поднял голову. Я заметил, что Бедги тоже насторожился. Даже Тияден оживился. Солдатский инстинкт подсказывал нам что-то. Мы не отдавали себе отчета в том, что происходило, но мы чувствовали, что происходило что-то особенное. Мы осторожно подняли головы и прислушались. Глаза наши сощурились, пытаясь проникнуть в нависший перед нами мрак. Все проснулись, во всех пробудились и напряглись до крайности все чувства, каждым мускулом мы были готовы встретить надвигающуюся опасность. Вилли, лучший метальщик гранат, продвинулся вперед. Словно кошки распростерлись мы на земле. Рядом с собой я заметил Людвига Брайера. В его напряженных чертах не было ничего, что свидетельствовало бы о болезни. У него было такое же, как и у всех остальных, холодное напряженное лицо. Лицо привычного окупника. Это выражение лица было свойственно всем нам. Оно было подсознательно. Оно появлялось тогда, когда наш инстинкт говорил нам... о близкой опасности. Перед нами плыл, колыхаясь, туман. И внезапно я понял, что именно заставило нас насторожиться. Перед нами была тишина. Не было больше слышно ни пулеметов, ни свиста гранат, ни одиночных выстрелов, ни голосов. Была тишина. Полная тишина. Мы оглядели друг друга. Мы не могли понять происходившего. Впервые за все время войны было так тихо. И мы беспокойно пытались понять, что могла означать эта тишина. Газовая атака? Но ветер отнес бы газ в сторону. Нападение? Но тогда в тишине оно стало бы еще заметнее. Что происходило в этой тишине? Я чувствовал, как граната в моей руке стала совершенно мокрой. Так вспотел я от волнения. Казалось, что нервы не выдержат и лопнут. Пять минут. Десять. Теперь уже четверть часа, — крикнул Лагер. Его голос прозвучал в тумане, как из могилы. И по-прежнему было тихо, не было ничего, ни нападения, ни внезапно вынырнувших из мрака теней. Руки сжимались сами собой. Нет, это невозможно было выдержать. Мы настолько привыкли к шуму фронта, что теперь, когда наступила тишина, нам казалось, что мы не выдержим ее, что мы лопнем, как воздушные шары. — Ребята! — ребята, сказал внезапно Вилли. — Это... мир! И слова эти разорвались, словно бомба. «Мир!» Мы недоверчиво огляделись. Наши движения были неуверенные и бесцельны. «Мир!» Я выронил гранату. «Мир!» Людвиг медленно снова улегся. «Мир!» Лицо Бетге приобрело странное выражение. Казалось, что он сейчас взлетит. «Мир!» Веслинг стоял неподвижно, словно он врос в землю. И когда я взглянул на него, мне почудилось, что он сейчас повернется и пойдет домой. И вдруг мы даже не заметили этого мгновения, настолько мы были поглощены своими мыслями. В тишине пришел конец. Снова глухо зарокотала канонада, затрещал пулемет, и мы успокоились. Мы почти что испытывали радость, слыша эти привычные шумы смерти. следующую ночь нам предстояло возвратиться обратно. Но те, что были по ту сторону, не хотели просто продвинуться вперед. Они нападали. Прежде чем мы успели оглядеться, там открыли густой огонь. За нами в сумраке вспыхивали огненные фонтаны, но у нас пока что было еще спокойно. Вилли и Тьяден случайно обнаружили банку с консервированным мясом и тут же съели его. Остальные лежали и продолжали выжидать. долгие месяцы выжгли их. Они стали совершенно равнодушными до той минуты, когда они снова получали возможность сопротивляться. К нам подполз ротный командир. — У вас все имеется? — спросил он, пересиливая шум. — Слишком мало патронов! — крикнул Бедги. Гиль пожал плечами и передал Бетге через плечо сигарету. Тот кивнул головой, даже не оглянувшись. «Ничего не поделаешь!» — крикнул Гель и прыгнул к следующей воронке. Он знал, что все будет в порядке. Каждый из этих старых солдат мог бы с успехом повести роту. Мрак сгустился. Теперь огонь открыли по нас. У нас было очень ненадежное прикрытие, и мы стали взрываться в землю, пытаясь укрыть головы. Так лежали мы, тесно сгрудившись, рядом со мною были Альберт и Бетге. В двадцати метрах от нас ударил снаряд. Мы разинули рты, пытаясь спасти барабанные перепонки, но, несмотря на эту предосторожность, нас оглушило. Глаза нам засыпало землей и навозом, а в носу свербило от серного и порохового дыма. Дождь осколков обдал нас. Должно быть, одного из нас эти осколки настигли, потому что как раз мимо головы Бедге Пронесся горячий осколок снаряда и чья-то оторванная рука. Гель спрыгнул к нам, он побелел от злобы. Бранд! прохрипел он. Разнесло в куски! И снова раздался грохот снаряда. И снова задрожал над нами воздух, полился дождь осколков и грязи, земля затряслась, снова поднялась завеса мрака, и в то же мгновение поднялись люди, почерневшие от пороха и земли. зажавшие в руках гранаты, выжидавшие. «Медленно назад!» — крикнул Гель. Наступление развернулось налево от нас. Шла схватка за воронку. Мы слышали лай пулемета. Мрак прорезали молнии ручных гранат. Неожиданно пулемет замолк. Затор с лентой. И тут же на воронку бросились с боков. Еще минуты две и тех, что в воронке отрезало бы. Гель заметил это. — Черт подери! Он скинулся на бруствер вперед! За ним полетело снаряжение. Бетге и Гель перекинулись поближе и метнули ручные гранаты. Гель снова вскочил и бросился вперед. В такие мгновения он был совершенно безумен, сущий сатана. Но вылазка удалась ему. Те, что засели в воронке, пришли в себя, снова заработал пулемет, снова установилась связь, и мы поспешили назад. за прикрытие. Все это произошло настолько быстро, что Томми даже не заметили, как мы успели очистить гнездо. И по-прежнему в покинутую воронку продолжали сыпаться молнии. Затем стало спокойнее. Я опасался за Людвига, но он по-прежнему был с нами. Потом подполз Бедги. «Веслинг?» «Что с Веслингом?» «Где Веслинг?» Внезапно понеслись эти возгласы сквозь глухой рокот орудий. — Веслинг! Веслинг! — вынырнул Гель. — Что случилось? Веслинга нет. Тьядан лежал с ним рядом во время отхода, но потом потерял его из виду. — Где? — спросил Коссоле. Тьядан указал. «Проклятие — Проклятие! Коссоле взглянул на Бетге. Бетге на Коссоле. Оба знали, что, быть может, это был наш последний бой. Но они ни минуты не колебались. Все равно проворчал Бегге. Вперед! — вырвалось у Касселе. И оба исчезли во мраке. За ними прыгнул Гель. Людвиг принял всемеры к тому, чтобы можно было в случае нападения на тех трех продвинуться вперед. Но пока ничто не нарушало тишины. Внезапно мы увидели вспышки рвущихся ручных гранат. В перемешку с разрывами зазвучали револьверные выстрелы. Людвиг и Лагер хотели броситься вперед, но в этом мгновение из мраков вынырнули потные лица Бетгейка и Сале, несших кого-то на носилках. Гель, — то был стонавший Веслинг, — Гель, — Гель остался позади, прикрыть отступление, и продолжал стрелять, затем возвратился и он. «Всю шайку в воронке уложили», — сказал он. и потом еще двоих из револьвера. Уставившись на Веслинга, он спросил, что с ним. Тот не отвечал. Его живот был распорот и походил на мясную лавку. Нельзя было установить, как глубока была рана, рана была кое-как перевязана. Веслинг стонал и просил воды, но ему ее не дали. Раненым в живот нельзя давать пить. Потом он попросил, чтобы его прикрыли. Он потерял много крови, и теперь ему было холодно. Ординарец принес приказание продолжать отступление. Мы понесли Вестлинга, соорудив из винтовок рот носилок. Осторожно шли мы с ним. Постепенно расцветало, на кустах нависал серебряный туман. Мы вышли из полосы боя. Мы предполагали, что все уже позади, как вдруг что-то просвистело и с хлюпаньем ударилось где-то рядом. Людвиг молча стал заворачивать рукав. Он был ранен в руку. Вейль перевязал его рану. Мы продолжали идти в обратный путь. Воздух был мягок, как вино. То не был ноябрьский воздух, то был март. Светло-синее небо было ясно, и в придорожных лужицах отражалось солнце. Мы шли по тополевой аллее. По обе стороны от дороги высились нетронутые и по-прежнему стройные деревья, но некоторых деревьев не хватало. Эта местность раньше была тылом и не подверглась такому разрушению, как та, что была в нескольких километрах впереди, которую мы уступали метр за метром день за днем. Солнце бросало на нас сквозь желтую листву аллей, свои лучи, и сверху сыпалась листва. Некоторые листья падали к Веслингу на носилки. На перевязочном пункте не было свободных коек. Много раненых лежало у входа в лазарет, и пока что мы положили Веслинга там же. Легко раненые солдаты строились, чтобы тронуться в путь. Лазарет сворачивался. Один из врачей носился с места на место и осматривал вновь прибывших. Одного из солдат, у которого перешибленная нога неестественно подогнулась в колени, он велел тут же внести в лазарет. А веслинга перевязали и оставили лежать там, где он лежал. Он пришел в себя и, глядя вслед врачу, спросил, «Почему он уходит?» «Он вернется. Но меня же должны принять в лазарет. Меня должны оперировать!» Внезапно он страшно взволновался и, указывая на перевязку, сказал, «Ведь это же надо немедленно зашить!» Мы попытались успокоить его, но он позеленел, и от страха у него проступил пот. «Адольф, побеги за ним, скажи ему, чтобы он возвратился!» Петгай колебался, но он не мог отказать Веслингу, несмотря на то, что он знал, это совершенно бесполезно. Я видел, как он говорил с врачом. Веслинг пытался последовать за ним. Это было ужасно, как он ворочал головой, пытаясь взглядом дотянуться до Бетги. Бетги подошел так, что не был замечен Веслингом, и, покачав головой, показал нам палец. При этом он неслышно прошептал губами «Один час». Мы притворились, что ничего не произошло. Но разве можно обмануть умирающего крестьянина? Когда Бедги ему сказал, что его будут оперировать после, и что сперва рана должна несколько зажить, Веслинг уже знал все. Одно мгновение он лежал, а потом закричал. «Да, вы стоите и глазеете! Вы стоите тут, невредимые, а я четыре года, и потом вдруг!» И он судорожно начинает рыться. в своих вещах, которые лежат рядом с ним. Мы стоим рядом и ожидаем, пока он успокоится. Долго припадок не может длиться, потому что Веслинг сильно ослаб. Но неожиданно в его руках оказывается маленький револьвер, унаследованный им от одного англичанина. Он размахивает им, мы бросаемся в разные стороны, он стреляет, не слушая наших обращений. Когда мы хотим приблизиться к нему, он прицеливается и хрипит. «Вы хотите убить меня? Убить! На помощь! Помогите! Никто из вас не вернется невредимым! Никто!» «Внесите его в лазарет, бросайте нам врач, чтобы он успокоился». Но Веслинг не успокаивается. Мы пытаемся отобрать у него револьвер. Бетги подбегает к нему сзади с палкой, пытаясь выбить оружие. Но припадок уже миновал, и рука Веслинга бессильно повисает. «Не убегайте! Останьтесь со мною! Подойдите ко мне! Моя жена! Моя бедная жена!» Молит он, и голос его тих, и до странности высок, как будто в этом большом дитине сидит маленькое дитя. «Сначала брось револьвер!» — из предосторожности кричит ему Вилли. Револьвер падает у него из рук, и мы выуживаем его палкой. Веслинг снова в сознании. — Теперь тебя поместят в лазарет, Генрих, — пытается его утешить бедги. — Но Веслинг отстраняет нас. — Оставьте меня. С этой минуты он почти не говорит. Он не хочет, чтобы его внесли в лазарет. Он предпочитает остаться под открытым небом. Лазарет был разбит у небольшого склона. Отсюда далеко видна аллея, по которой мы пришли. Она теперь пестра и золотиста. Перед нами расстилается мирная и мягкая земля. Недалеко от лазарета виднеются коричневые, вспаханные участки земли. Когда ветер относит в сторону запах крови и гноя, можно почуять запах пашни. Даль прозрачно синяя, и все полно мира. Мы не видели перед собой фронта. Фронт находился правее. Веслинг умолк. Он внимательно оглядывает все. Глаза его внимательны и ясны. Он был крестьянином и понимал и чувствовал землю лучше, чем мы. И он сознавал, что пришла пора ему проститься с ней. Поэтому он не хотел ничего упустить и не сводил с нее взгляда. С каждой минутой он становился все бледнее и бледнее. Наконец он сделал движение и шепнул. "Эрнест". Я наклонился к нему. «Достань мои вещи», — сказал он. «Но ведь это успеется, Генрих? Нет, нет, достань». Я положил их перед ним. Потертый бумажник, нож, часы, деньги. Отдельно в бумажнике лежала фотография его жены. «Покажи», — сказал он. Я вынул фотографию и стал держать ее таким образом, чтобы он мог видеть ее. Это было ясное, смуглое лицо. Он оглядел его. Потом он шепнул. И всего этого больше не будет. Губы его задрожали. Наконец он отвернулся в сторону. «Забери это», — сказал он. Я не знал, что он хотел сказать этим, но я не хотел расспрашивать его, и поэтому сунул фотографию в бумажник. «Это ты отнеси ей». Я кивнул головой. «И скажи ей...» Он взглянул на меня необычным взглядом расширившихся глаз, забормотал и, покачав головой, застонал. Я тщетно пытался разобрать, что он хотел сказать, но он вытянулся, задышал медленнее, потом вздохнул еще раз тяжело и глубоко, и внезапно глаза его как бы ослепли. Он был мертв. На следующее утро мы в последний раз лежали на позициях. Изредка раздавались выстрелы. Война окончилась. Через час мы должны были уйти назад. И больше никогда нам не придется возвратиться сюда. Мы должны были уйти навсегда. Мы разрушили то, что еще можно было разрушить. Пару землянок. и потом был получен приказ об отступлении. То было странное мгновение. Мы стояли и смотрели вперед. Над землей стелился легкий туман, мы отчетливо видели линию окопов. Это были последние линии окопов, потому что там, где мы находились, шла линия резервных окопов, но все же находившихся в пределах досягаемости огня. Как часто приходилось нам... продвигаться вперед по этим ходам, и как часто уходили мы назад, немногие, оставшиеся в живых. Перед нами расстилался серый одноцветный пейзаж. Вдали лежал остаток леса, развали селения и среди них одинокая, высокая, уцелевшая среди развалин стена. «Да», — задумчиво сказал Бегге. «Здесь мы просидели четыре года». — Черт подери, — сказал Гассале, — а теперь всему этому конец. — Ребята, — сказал Вилли и прислонился к брустверу, — разве это не смешно? Мы встали и взглянули вдаль. Ферма, остаток леса, высоты, линии горизонта — все это было ужасным миром и тяжелой жизнью. А теперь все это оставалось у нас позади. С каждым шагом мы уходили от этого, и через час все это должно было исчезнуть, словно это никогда не существовало. Кто мог постичь это? И мы стояли перед этим. Нам следовало бы смеяться или выйти от радости, а у нас было такое отвратительное ощущение, словно мы проглотили муху, и нас теперь мутило. Никто ничего не говорил толком. Людвиг Брайер прислонился к гребню окопа и поднял руку, словно он хотел махнуть ею кому-то, находившемуся в отдалении. Я испугался, потому что мне почудилось, будто действительно что-то поднялось над складкой земли, что-то белое и костлявое, большая покатость лба, череп и впадины глаз и носа, исполинская усмехающаяся смерть. Но потом я разглядел. то была всего лишь полоса тумана, подымавшаяся теперь над полями. Показался Гиль. «Что, не можете расстаться? Да, теперь приходит дрянное время». Дерхоза удивленно взглянул на него. «Теперь ведь настает мир! Да, теперь очередь за дрянью!» И он ушел с лицом таким постным, словно у него умерла мать. — Ему, видно, не хватает ордена за заслуги, — пояснил этот Ах, Эх, заткнись, — сказал Альберт. А теперь в путь, — сказал Бетген, — но тоже остановился. — Да, здесь ни один из наших лежит, — сказал Людек. Зандколь, Мендерс, Тербрюгина, Гуго, Бернгард, перестань. Немало из нас легло здесь. Но до сих пор мы этого так не ощущали. Ведь мы оставались все еще вместе. И они, и мы были в окопах. Нас разделяли всего лишь несколько пригоршней земли. Они просто опередили некоторых из нас, потому что ежедневно нас становилось все меньше и меньше, а их становилось больше. И не раз бывало, что мы не знали, следует ли нам причислить себя к ним или еще нет. но порой случалось что снаряды снова возвращали к нам вырывая распадавшиеся кости клочья одежды разложившиеся сочившиеся жижей головы мертвецы снова возвращались из мест своего земного упокоения в бой под ураганным огнем и мы не ощущали ужаса всего этого слишком мало было то что отделяло нас от них но теперь мы возвращались в жизнь а им приходилось остаться здесь. Людвиг, кузен которого упал на этом участке, высморкался в руку и отвернулся. Медленно последовали мы за ним, но мы еще несколько раз останавливались и продолжали смотреть туда, откуда мы уходили. И так стояли мы молча. Горсточка обовшививших парней, оборванных солдат, И внезапно мы почувствовали, что этот участок изрытой земли сидит у нас глубоко в груди, и что эта изуродованная земля стала нашей Родиной, и что нам также было место здесь. Мы покачали над всем этим головами. Не потерянные ли здесь годы? Не оставшиеся ли здесь товарищи? Не весь ли ужас и убогость этого участка земли? Не это ли все продолжало сидеть у нас в груди? И мы готовы были разреветься. Потом мы тронулись в путь. С деревьев падают на землю капли дождя. По крышам крадется седое утро, Башни Кирхи становятся все темнее. Я вздрагиваю. Где я? Мне кажется, что кто-то прикоснулся ко мне. Я резко поворачиваюсь. Но возле меня нет никого. Комната залита мирным светом, блестят переплеты книг, печь излучает тепло. Я затворяю окно. Некоторое время я стою перед книжной полкой. Вот часы Веслинга и его бумажник. Я завожу часы. Они идут, но Веслинга нет в живых. Я откладываю его вещи в сторонку. Что все это означает? мертвые мертвые мертвые они преграждают нам наш путь наши силы и наша любовь остались вместе с ними у нас здесь нет ничего с чего мы могли бы начать мы возвратились и все же мы не возвратились ах я хочу все это забыть забыть все ведь я хочу жить я забиваюсь в угол дивана И так сижу долго-долго с отсутствующим взглядом. Так сидеть могут только солдаты, когда они остаются одни. После некоторого времени я чувствую беспокойство. Мне кажется, что кто-то кроме меня находится в комнате. Я чувствую, как медленно, без того, чтобы я тронулся с места или шелохнулся, к моим глазам возвращается зрение. И, поднимая веки, я вижу, что я сижу как раз перед зеркалом, который висит над маленьким умывальником. И из него, из чуть мутного стекла, глядит на меня лицо с черными впадинами глаз и темными тенями. Мое лицо. Я встаю, снимаю зеркало и ставлю его в угол, стеклом к стене. Потом я стелю постель и начинаю раздеваться. Еще одно мгновение стою я на ногах, а потом спать, спать, спать долгие годы.